Глава 42. Med Pine. Мэт вошёл в ресторанчик. Знакомый звон колокольчика у двери вернул его в те времена, когда он был маленьким, и по утрам в воскресенье они всей семьёй ходили кэн завтракать. В голове возникла картинка: Дэнни сидит перед гигантской стопкой панкейков, а мама Тайком ворует один из них. Память хранит странные воспоминания. как и в баре, наконец вечером заведение при его появлении притихло, но уже через несколько мгновений тишина сменилась шёпотом. Сегодня на него глядели более открыто, поворачивали головы, когда он проходил и по хрустывы решёме. Лавируя между столиками, он направился к кабинке в глубине помещения. Перед агентом Келлер стояла чашка кофе, над которой клубился пар. Мэтр сположился напротив. Посетители заведения по-прежнему следили за ним глазами. Доброе утро, поздоровалась Келлер. Доброе, она кинула его взглядом. У вас усталый вид. В этом она была права. После встречи с Джессикой ему удалось поспать самое большее 2 часа. Он подавил зевок. В этот момент к Келлер подошла официантка, подлила ей кофе и спросила, не принести ли чего ещё. Мэтт мог поклясться, что это была та же самая женщина, которая работала здесь, когда он был ребенком. Та же прическа, по форме напоминавшая пчелиные улей. Мэтта она не видела в упор, будто он был пустым местом. Келлер мельком на него глянула и нахмурилась. Ему это не привиделось. Официантка и правда намеренно его игнорировала. «Я бы взял чашечку кофе», — произнес он. сам напиток он не очень жаловал, но сомневался, что сможет протянуть без него сегодня. Официантка издала горлом какой-то непонятный звук, будто хотела отказаться, но всё же молча налила ему кофе. Вы уверены, что хотите, чтобы нас видели вместе, спросил Мэт агента, когда она ушла. Что не говорите, а они готовят вам завтрак. Келлер улыбнулась, не размыкая губ. Я так понимаю, они решили, что пайным сюда ход заказан, заметил Мэт. Ведь в этом ресторанчике работала Шарлотта. Не думаю, что дело в этом, возразила Келлер. Парень вопросительно посмотрел на неё. Она положила на стол газету. На первой полосе Lincoln Journal Star красовались две фотографии: его и Денни. Мэт выглядел измождённым, волосы растрёпаны, под глазами чёрные круги. Может, даже хуже, чем сегодня. Это был снимок с его студенческого билета. Он помнил, что сделал его на утро после вечеринки, вскоре после начала занятий на первом курсе, когда от отсутствия контроля со стороны родителей все буквально сошли с ума. Как фото оказалось в газете. Рядом красовался портрет Денни крупным планом. Вместе братья походили на уголовников. Правда, только наполовину, но тем не менее. Ещё хуже был заголовок. Природа насилия. Братьев подозревают в убийстве собственной семьи. Что за произнёс Смит, я глядел зал, натром чувствуя царящую вокруг враждебную атмосферу. Они что решили, будто я имею какое-то отношение к Горло сжал спазм, во рту пересохло. Я был в Нью-Йорке, да и не в тюрьме, ради всего святого. Как они смеют такое говорить? Я на них в суд подам, чёрт возьми. Келлер терпеливо ждал, позволяя ему выплеснуть гнев. Наконец Мэтт просто уставился на кофейную кружку, пытаясь всё осмыслить. "Я действительно очень сожалею", сказала Келлер. В душе Мэтта бушевали сильные эмоции. Он попытался прочесть статью, но никак не мог сосредоточиться на словах. "Мне жаль", вновь произнесла агент. "Зачем им это надо?" "Не знаю." Кто-то слил информацию, что на месте преступления могла иметь место постановка, срежиссированная профессионалом, и ваш отец на необычайно крупную сумму застраховал свою жизнь. Большего им и мы не понадобилось. Мэтт опять сглотнул, чувствуя, как рот превратился в пустыню. "Но это всё чушь", воскликнул он голосом, выдававшим всё его волнение. "Я знаю, Мэтт", ответила Кельдер. "А на месте преступления действительно имело место постановка?" "Не без некоторых колебаний Келлер ответила. Расследование ещё продолжается, но вполне может быть. Завтра состоится похороны, и все подумают." Мэт с трудом подавил рвущееся наружу рыдание. Надо было собраться с силами. "Вот, выпити воды." Келлер протянула ему стакан, который он залпом осушил. "Это ещё не всё, Мэт. Вместе с телами ваших родных мексиканские власти вернули нам и их вещи. Так вот, Все их телефоны и ноутбуки кто-то тщательно подчистил. Причем об ошибке местных копов, составлявших их опись, речь не идет. Их выскоблили так, что шансов на восстановление данных у нас ноль. Это не под силу даже самым опытным экспертам-айтишникам бюро. Тот, кто над ними потрудился, свое дело знал. «Но кто?» — все таким же дрожащим голосом спросил Мэтт. «И зачем?» «Этого я не знаю». Думаете, это как-то связано с делом Денни? Честно скажу, не знаю. Мэтт так и подмывало за орать. А что вы тогда вообще знаете, чёрт бы вас побрал? Но вины агента в этом не было. А теперь послушайте, что я всё-таки знаю, сказала Келлер, словно читая его мысли. После того, как ваша сестра разместила в социальных сетях видео с вечеринки, они с вашим отцом запланировали поехать в Мексику проверить один след. О чём это вы? Мегги дружила с одним парнем из их школы, отличным айтишником. Перед отъездом в Мексику она попросила его отследить геолокацию телефона, с которого позвонили вашему отцу. Парень определил, что звонок поступил из Тулума. После ваш отец гуглил сведения об этом городе. Так вот, почему они отправились в Мексику проверить какой-то след в деле моего брата. Это объясняло ту внезапность, с которой папа с Мегги решили ехать. Это так было на них похоже. Кроме того, Мегги спросила своего друга, можно ли подделать видеозвонок так, чтобы вызывающего абонента можно было принять за другого человека. И тот показал, как это делается, заменив лицо вашей сестры другим. Этот ролик я видела сама, он действительно был как настоящий. Давайте я попробую угадать. Это было лицо Шарлоты? Почему вы так решили? Насколько я знаю, до сих пор ходят слухи, что она не умерла, а у ручья нашли тело совсем другой девушки. Келлер нахмурилась. Поэтому, если кому-нибудь захотелось заманить куда-то мою сестру или скорее отца, это вполне можно было сделать, дав понять, что Шарлотта жива. Может быть, согласилась Келлер. Но с какой стати было заставлять их лететь аж в Мексику? Кому это могло понадобиться и почему? Не знаю. На данный момент я жду результатов анализа улик, найденных на месте происшествия. Каких ещё улик? Что? Когда они у меня будут, я смогу сообщить вам больше, если это не окажется пустышкой. Кроме того, я послала кое-что проверить Карлиту Эскобар, вы с ней встречались в Тулуме. Медто до конца жизни не забыть Эскобар, от которой мексиканский коп чуть не обдевался. У него кольнуло в груди. Отправиться на поиски улик, как же это было в духе Мегги. Келлер протянула ему планшет. Бросив на экран взгляд, Мэт увидел ту самую фотографию, которую ему прислала сестра из Мексики. Мы её увеличили, сказала агент. Он вгляделся в снимок отца, который стоял на дороге в Тулуме рядом с стеною от велосипеда. На его шее поблёскивал пот, будто перед этим он бежал. Приложив к экрану пальцы, Келлер раздвинула их, приблизив изображение. За спиной отца перед зданием стояла парочка. Мэт только сейчас заметил это. «Боже, правый!» – произнес он, чувствуя, как у него зачастил пульс. Ему будто впрыснули дозу адреналина, волной прокатившуюся по всему телу. В действительности Мэгги даже не думала снимать отца. Она фотографировала парочку. Девушка в шортах и топике была красавицей. Причем Мэтт подозревал, что у нее акцент уроженки Оклахомы. Перед своей смертью Мэгги прислала ему снимок «Хэнк». Но сердце в его груди забилось в бешеном ритме совсем не из-за этого. Причиной был высокий мужчина рядом с ней. На фотографии он поднёс к албу руку, словно хотел вытереть пот или прикрыть лицо, потому как была видна только его часть. Но её оказалось достаточно, чтобы разглядеть шрам от заячьей губы.